дом с пианино. Все офицеры в сидные были худые, ходили в изношенной форме, но выглядели довольными. Глаза у них блестели, как свидетельство удовлетворенных аппетитов. Они находились на привилегированном положении и по негласному закону имели право выбирать себе для плоских утех любых женщин из числа каторжанок. Не раз мне случалось видеть, как мужчина в офицерской форме прижимает к дереву женщину с юбкой. Равно как неограниченное количество слуг из числа осужденных, так и неограниченное количество женщин, которым не дозволялось отказывать офицерам, было своеобразной компенсацией за службу в столь гиблом месте. Но, видимо, офицеры тосковали и по более степенным развлечениям, и как только мы переселились в жилище попросторнее и поставили в одну из комнат пианино, дом Макатурова стал для них своего рода клубом. Мистер Уорган всегда приходил, обычно в сопровождении капитана Тенча или лейтенанта Пулдена, а также с полдюжиной других офицеров в свободное от службы время. Иногда наведывался капитан Коллинс. От случая к случаю визит вежливости наносил губернатор. Но не желая смущать офицеров своим присутствием, он не слишком часто составлял им компанию. Возможно, их притягивал уют домашнего очага, мать с маленьким сыном, который бегает среди гостей. Чашки и серебряный чайник, песни, может что-то еще. Всем была известна история капитана Гилберта, чья карьера была загублена из-за стычки с МакАртуром. Больше ему не суждено командовать судном более крупным, нежели грибная лодка. И история капитана Трейла. Его командиры то и дело получали письма, в которых очернялось его имя. Все знали, что с Джоном МакАртуром лучше не ссориться. Каковы бы ни были причины, меня радовало, что собрания офицеров в нашем доме стали доброй традицией. И я охотно исполняла роль хозяйки, стараясь не думать о том, что эти самые мужчины проявляют животные инстинкты, чему я бывала свидетельницей. своим гостям я не всегда могла предложить цейлонский чай или бокал мадеры, но угрозы голода уже не существовало. Из Англии наконец прибыли два правительственных транспортных судна с продовольствием. Да и частные корабли нет, нет, да и заплывали в Сиднейскую бухту, доставляя товары на продажу тем, у кого имелись деньги покупать их по бешеным ценам. В любом случае, офицеры вроде бы не возражали, когда за неимением цейлонского чая им приходилось довольствоваться местным. Уорн играл на пианино разные мелодии по просьбам гостей. В общем, в ту первую весну чаепитие с музыкой в послеобеденные часы было довольно типичной картиной в нашем доме. Бывало, офицеров приходило так много, что я посылала Саль Ивана за стульями к соседям, а один раз это был знаменательный случай. Даже чашек не хватило, так что гости были вынуждены пить чай по очереди. Кто-то, кажется, капитан Тенч, вел традицию произносить тосты, поднимая чашки с чаем. Первый тост, разумеется, предлагался за его величество короля. Второй за наше возвращение или за родину. В тишине, когда мы осушали наши чашки, думаю, что каждый в той комнате представлял себе свою собственную родину. Глядя на подернутые блеском глаза гостей, я знала, что у меня тоже сверкают слезы. Мне воображение рисовало аккуратненький фермерский дом, примостившийся на окраине долины где-нибудь в Деване. На зеленых пастбищах щиплют траву питые овцы, Через поля извивается серебристая лента узкой речки, в которой неумолчно журчит вода. Вот и эдвард и я сама, в меру пополневшая, в полосатом переднике с карманами, набитыми колышками. А вот мистера Макартура почему-то на этой картине нигде нет. Я силилась представить ее более отчетливо, но видение расплывалось, как призрачная грёза. Мистер МакАртур приветствовал послеполуденные чаепития в нашем доме. Меня это удивляло, пока я не поняла, что для него они важны не с точки зрения светского общения, а для выработки стратегии, которая поможет ему добиться намеченной цели. На этих собраниях он изучал характеры своих сослуживцев, определял их слабые и сильные стороны, чтобы знать, как манипулировать людьми, которые его окружают. Когда настанет час Он использует свои наблюдения к собственной выгоде. С некоторыми из наивных юнцов вопрос решался просто. Мой муж вызывался избавить их от временных финансовых затруднений. Дружеюще, говорил мистер МакАртур, Как товарищи брат масон заявляю совершенно искренне, никто не будет настаивать на немедленном возврате долга. Отдадите, когда сможете. А после уж дергал беднягу за ниточки, когда ему было угодно. Другие офицеры были падки налезть. Сколько их не нахваливай, им все мало, замечал мистер МакАртур. Кто-то не выносил одиночества, готов был участвовать в любой пакости, помогать плести любые интриги, лишь бы оказаться в приятной компании. Что до капитана Тенча, чтобы завоевать его расположение, нужно было потешить его писательское самолюбие. Он обожал сплетни, всякие диковинные курьезы, гротескные подробности. Развлекая нас забавными историями, он оттачивал каждую фразу, старательно подбирал слова. Мы были его первыми слушателями, рассказы, коими он нас поччевал, его первыми набросками. Мы слушали его с благодарностью. Всем нравилось его общество, кроме того, каждый хотел, чтобы в своих очерках он представил его с самой лучшей стороны. На первых порах скромную комнату, где у стены стояла пианино, ему нравилось величать бальным залом. Однако со временем эта шутка несколько поблекла. В тот день, когда не хватало чашек, он придумал идею получше, провозгласив ироничный тост. "Дорогая миссис Эм", вскричал Тенч. "Примите наши поздравления". Мы знали, что он намерен опробовать на нас некое новое остроумное изречение, которое в будущем будет напечатано в его книге. В этом отдаленном уголке вселенной моя дорогая леди Вы создали нечто выдающееся, то, что в этой части света никому не могло бы даже пригрезиться. Салон Антиподов, достойный лучших аристократических салонов в Мейфери или в 15 округе Парижа. Черты мистера Маккартура не были приспособлены изображать смех. Лицо его сморщилось, будто он собирался заплакать. Однако мой муж разразился хохотом и хлопнул Тенча по спине. Астроном мистер Доус был одним из немногих офицеров, кто никогда не посещал мой блистательный салон. Он из породы гениев, заверил меня Тенч, хотя живет отшельником, как монах. Время от времени я нарушаю его одиночество, наведываюсь к нему в обсерваторию, и он не возражает, потому как ему нравится обыгрывать меня в шахматы. Он необычайно одаренный математик, бегло изъясняется на столь полезных языках, как греческий и латынь. А «Ботаника» во всех ее хитросплетениях для него просто открытая книга. Дружба Тэнча с Доузом была явлением поразительным. Людей более несхожих, буквально во всем, невозможно было вообразить. Тэнч обходительный светский человек, Доуз абсолютно асоциальный тип. Но при всей своей симпатии к астроному, Тенч не прочь был вместе со всеми позабавиться над ним, когда офицеры величали Доуза его святейшества, насмехаясь над его ученостью и тем, что он ходил удеть рыбу в гавань в компании священника. Но я в дружбе Тенча с Доузом увидела возможность выбираться из маленького поселения, где я просто с ума сходила от скуки. Не согласится ли мистер Доуз дать мне несколько уроков, спросила я у Тенча. Как вы думаете, найдется у него время на то, чтобы преподавать мне астрономии или ботаники?» «Вам, миссис Макартон будет несказанно рад", заверил меня Тэнч. Он любит делиться своими знаниями. Ничто не доставляет ему большего удовольствия. Я помнила, каким мне предстал мистер Доуз в тот вечер на приеме у губернатора. Он был близок к агонии от того, что вынужден соблюдать этикет на светском мероприятии. Мне подумалось, что Тэнч, как всякий писатель, возможно, преувеличивает